Жена Кулькова, пожилая располневшая женщина, которая или была намного старше своего покойного мужа, или так выглядела, только развела руками. Откуда? Зарплата у него была хорошая, но с нее не отложишь ничего. Тем более я стараюсь дочери помогать. Когда выпадет свободная копейка, ей или куплю что-нибудь, или продукты отнесу, или денег подкину. Но он должен был принести достаточно крупную сумму. «Не знаю», — сказала она. «Откуда он ее взял крупную сумму-то?» «Так что, значит, точно денег нет?» «Нет», — сказала она твердо, — «денег нет. Вы бы лучше спросили, не надо ли нам помочь. Муж всю жизнь на государство работал, с преступниками боролся, поэтому и погиб. А теперь вы приходите и у меня какие-то деньги забрать хотите?» Она заплакала.